«Тридцать первое. Там опасно, госпожа. Ролана. И вот эту еще, пожалуйста», — указала я взглядом на понравившуюся одежду. Вежливый торговец поспешил к витрине, передавая мне льняную рубаху, с вышитым на ней узором и прикрепленным к одному боку поясом, чтобы ребенок не потерял его, если он развяжется. Мое настроение было великолепным. Я находилась в предвкушении, обновляя гардероб Льюиса. Уже представляла, как сильно он обрадуется, скинув в себя тот репьё, в котором ходил с самого рождения. «У нас есть сапожки для вашего мальчика из сыромятной кожи», — обратился ко мне хозяин лавки. «Ручной выделки». Продолжил он, когда я сместила на него свое внимание. «Если вы не против, я бы взглянула на них», — улыбнулась ему. «Конечно, госпожа». Мужчина небольшого роста и довольно опрятного вида скрылся за шторой, ведущей в кладовую. «Здесь все так дорого», — вздохнула Инесса. «Но зато качество отменное». Кивнула она, одобряя мои траты. «Льюису будет удобно в обновках. Надеюсь на этом. Мое внимание привлекли аккуратные штаны-шаровары, собранные на щиколотках с завязками. «Вот, госпожа». Торговец разложил на прилавке несколько пор обуви схожих по внешней форме, но разных цветов. «Сапожки, конечно, не дешевые, но удобнее вам не сыскать, поверьте. Готов дать гарантию», — продолжил хозяин лавки. «На ногах не появится ни одной мозоли. Если таковое и случится, я заменю товар. Но на моей памяти это было лишь единожды. Будьте любезны, я обернулась к замеченным штанам. Их заверните». «Есть такие же, только темно-зеленого — кивнул мужчина. «Отлично, давайте». В груди носился ураган эмоций. Невероятно хотелось как можно скорее нарядить Льюиса во все новое. «Какой расцветки?» — спросил хозяин лавки. «Обе», — улыбнулась ему. «Заверните нам, пожалуйста, обе расцветки. А к ним те выбранные три рубахи. Два жилета и про исподние, не забудьте. И ещё вот эти двое сапожек». Торговец, явно не ожидавший столь крупной покупки, на секунду растерялся, но потом быстро смог взять себя в руки. «Конечно». Низко склонился он. Сию уже секунду все за покою. Ушло совсем немного времени на то, чтобы выбранные вещи были аккуратно завернуты в бумажные свертки и обвязаны крученной веревкой. «Госпожа». Лавочник держал в руках купленное мной. «Если вы позволите, мой сын донесет ваши покупки до экипажа». «Спасибо» ответила я, не зная, как сказать, что экипажа-то у меня нет. Но мы хотели посетить еще одну лавку. «Тогда тем более примите помощь», — покачал головой мужчина. «С вашего разрешения Ронан сопроводит вас. Он не доставит хлопот, не волнуйтесь, просто хочу отплатить благодарностью за вашу покупку». Немного подумав и побеседовав взглядом с Инессой, я решила не отказываться от носильщика. Тем более, что по плану у нас был поход в лавку игрушек. А теперь игрушки. Лукаво улыбнулась я вместе с Инессой, остановившись посреди потока людей. Что сказать, игрушки этого мира разительно отличались от нашего. Из дерева и ткани, но, как по мне, так даже лучше. Ведь все из экологически чистых материалов. «Красивая...» — с придыханием произнесла Инесса, когда я остановилась возле одной из искусно сделанных машинок. «Мне тоже нравится», — кивнула я в ответ. «Вот эту, пожалуйста». Обратилась к торговцу, находящемуся рядом. Передав игрушку в крепкие руки Ронанса, мы отправились дальше путешествовать по рынку. Лавку с лакрицей и яблоками в карамеле мы тоже не обошли стороной, купив всего понемногу. За ней последовала булочная, которая осталась одна на весь рынок. Ведь другую лимар закрыл, выкинув фалочного торгаша за шкварник. А потом моего внимания коснулся прилавок с навесными плетениями, украшенными разноцветными перьями и бусинками. Чем-то эта штука походила на ловец снов. И мне захотелось ее приобрести, чтобы Льюис ночами спал спокойно и ничто не тревожило его. Выбрав самый красивый ловец, мы отправились ловить экипаж. Время уже было вечернее, и следовало поторопиться с возвращением в поместье, которое теперь охранялось. Мы направились к воротам рынка, но тут моего слуха коснулся скулёж, доносящийся из едва приметного переулка. Что такое? Нахмурилась я, вздрагивая от очередного жалобного, просящего о помощи Воя. «Госпожа, нам лучше уйти!» Внезапно послышался голос Ронанса, который до этого сохранял молчание. И вновь скулёж, разрывающий сердце. «Что происходит?» Резко обернулась я к парню, чуть старше моего возраста. «Лови его, лови!» — орал кто-то, взволнованный из того самого переволка. «Твою же мать, криворуки, по башке его, по башке бей!» Не вынося происходящего, я, забывая о покупках, рванула на голос, гонимая оглушающим сердцебиением собственного сердца. «Госпожа!» — бежал за мной Ронанс. «Прошу вас, не ходите туда, госпожа! Там опасно!» И снова скулёшь. Кто-то бил животное безжалостно и жестоко. «Госпожа!» — звал меня Ронанс. «Умоляю, госпожа, там зрелище не для дам!» Рванув вперед, он обогнул меня, преграждая дорогу. «Отойди!» — рыкнула я ему, вздрагивая от собачьего крика о помощи, над которой зверски издевались. «Молю, выслушайте меня!» — поджал губы парень, мотнув головой. «Торрес сегодня проиграл десятый бой. А это значит, что его жизни пришел конец. Что ты несешь? Зарычала я, тяжело дыша от шума возни и мужских криков, намеревающихся загнать в угол животное, и, как стало понятно, лишить его жизни. «Таковы правила», — взволнованно говорил парень. «Псу не жить». «Госпожа!» — кинулся за мной Ронанс, когда я решительным шагом обогнула его, бегом устремляясь на бране рычания собаки, которая жила, пока была кому-то нужна. Подхватив низ пышные юбки, я прибавила скорости влетая стрелой в тот самый переулок и замирая от увиденного.